то оно, по-видимому, имело хождение лишь в очень узком сталинско жовском кругу, служа основанием для создания заданной атмосферы срочности и паники. Весьма возможно, что Сталин применил это немецкое досье, чтобы приказать судьям вынести смертный приговор Тухачевскому. Возможно, что судьи или кто-то из них действительно видели документ или слышали о нём.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 Входили в дополнение к председателю Ульриху маршалы Блюхер и Буденный, командармы Шапошников, Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин, а также комкор Горячев. Из этого списка лишь Ульрих до да Будённый пережили весь террор.